Глава вторая. Середина апреля 1890 года. Усовка, Хрящевка. «Володенька, ну почему ты должен ехать в такую рань?» — возмутилась Геля, когда муж разбудил её ранним утром поцелуем. «Может, завтра?» «Любовь моя, мы это проходили и вчера, и позавчера, и наше прощание превращалось в нечто большее. Меня не будет всего лишь день. А ты пока погуляй, пообщайся с матерью». Проговорил Давыдов, с трудом отрываясь от заспанной и такой хорошенькой супруги. «Ты же знаешь, что твоя мать опять будет мучить меня вопросами о наследнике, а я еще не готова», — вздохнула Ангелина. «А может, уже все случилось?» — с надеждой в голосе проговорил Давыдов. Геля чуть заметно улыбнулась. Но не будет же она объяснять Володе, что как врач контролирует зачатие и выбирает наилучший период. «Надо бы попросить Шубариных кое-что прикупить в Хрящевке первого века, Те же тесты на беременность. Сама Ангелина побаивалась возвращаться назад в будущее. А вдруг что-то пойдет не так, и она не сможет вернуться к своему сказочному принцу. «Езжай, милый, но обещай побыстрее вернуться», — любезно согласилась Геля и откинулась на подушки. Она радовалась, что они наконец-то перебрались из охотничьего домика в поместье. Романтика в лесу прекрасна, но не зимой и не больше пары дней. Владимир страдальческим взглядом окинул хрупкую фигуру жены и стремительно покинул комнату, чтобы не поддаваться соблазну. Надо проверить аппаратуру в часовне и как можно быстрее вернуться к своему ангелу. Шаг за шагом он вводил жену в мир чувственных удовольствий, и Ангелина покорно следовала за ним. Владимир лишний раз порадовался тому, что так вовремя пригляделся к белокурой прелестнице. Судьба подарила ему встречу с ангелом. Правда, на его решение жениться повлиял визит Глафиры, о которой он вспоминал все эти годы. Оказалось, женщина ничуть не страдает, счастлива в браке, даже родила троих сыновей. А от образа нимфы не осталось и следа. То ли дело его Геля. Так в мыслях о супруге граф добрался до Хрящевки, нанес визит вежливости графине Кошкиной Стрэтмор и попросил разрешения прогуляться до часовни, в которой якобы кое-что забыл. Женщина не задавала лишних вопросов, лишь кивнула. Графиня-мать смирилась с тем, что сын и его друзья увлечены наукой. Основное дело сделано. То, что теперь женат на Катеньке, и скоро появятся внуки. Да и Давыдовы обязательно обзаведутся потомством. Уж Ефросинья Никифоровна проследит. Графиня посетовала, что переживает за повесу барона. Последнее время он подозрительно затих и проводит время за книжками. Горничным не пристает, соседи вроде бы тоже на него не жаловались». Графиня на всякий случай попросила Давыдова пообщаться с Александром и оценить его душевное состояние. Особенно её беспокоили долгие прогулки по парку. Давыдов насторожился. Главное, чтобы барон, прогуливаясь по парку, не зашёл в часовню и не разнюхал про аппарат волнового перемещения. С другой стороны, Энфилд и не поймёт, что это такое. Успокоив себя, Владимир Анатольевич проследовал в заброшенную постройку. Надоело. Возмутился Энфилд, вновь пролив керосин на пол. Эта комнатенка совершенно не предназначена для чтения. Темно, сыро, постоянная возня с лампой. Александр решил сюда больше не приходить. Подаренную графиней Давыдовой книгу о соблазнении он давно изучил. А через книга в Ставрополе произвел заказ, и ему обещали доставить несколько любопытных журналов, в том числе и старые выпуски английского The Pearl. Эта литература давала много пищи для ума, точнее для тела. Барон изучил советы по обольщению, теперь оставалось перейти к практическим действиям. Жаль, нет подходящего объекта. Девицы в уезде сами рады запрыгнуть к нему в постель. Александр же мечтал встретить строптивицу, которую придется добиваться, соблазнять, укрощать Только барон Энфилд покинул часовню, как вдруг за деревьями увидел знакомую фигуру графа Давыдова. Александр спрятался за широким стволом развесистого дуба и стал наблюдать. Странно. Что здесь делает Вальдемар? Ведь Томас и Екатерина еще не вернулись в Хрящевку. Визит Давыдова в поместье в отсутствие графа казался подозрительным, и барон решил проверить, что происходит. Давыдов зашел в часовню, с чем-то возился. Спустя четверть часа до слуха Александра донесся гул и треск. Барон удивился. Чего это граф хозяйничает в чужом помещении? Энфилд подкрался к окну и заглянул. Вальдемар раскрыл те огромные ящики, и разложил на столе подозрительные железные коробки и прочие конструкции. Он подсоединил к ним металлические проводки, а рядом с дверью в комнатушку установил железные столбы с дугой, словно соорудил арку. Энфилд с большим интересом наблюдал за необычными приготовлениями и никак не мог взять в толк, что задумал Давыдов. И еще больше удивился, увидев, что столбики заискрились, возле дверцы в подсобку воздух словно расслоился и начал расплываться световым пятном. А затем Энфилд заметил голубоватый туман. Это длилось несколько минут, но было столь необычно и даже пугающе. Барон моргнул, приняв увиденное за галлюцинацию. Вот что бывает от чтения пикантной литературы по ночам. Давыдов всё это время стоял в стороне и наблюдал. Как только странное свечение исчезло, он вернулся к столу и принялся крутить колёсики и нажимать кнопки на необычном аппарате. А вскоре отсоединил провода и убрал любопытные механизмы в сундуки. Энфилд вновь спрятался за деревом и дождался, пока граф покинет часовню. Давыдов, наконец, закрыл дверь на замок, приставил бревно и удалился в сторону поместья. Александр не торопился возвращаться. Он решил обдумать увиденное. Всё это было очень необычно и таинственно. Барон и до этого знал, что его родственник с приятелями проводят некие научные опыты. Но сейчас он убедился в этом воочию. Правда, осознать, что именно он видел, не мог. Немного поразмыслив, барон Энфилд подошел к двери, отодвинул бревно и открыл замок. Он давно уже научился справляться с этим нехитрым механизмом. Александр решил на свой страх и риск подробнее изучить содержимое сундуков. Ведь если он уличит графа в незаконных экспериментах, то сможет потребовать вознаграждения за свое молчание. Кажется, у графа есть еще одно поместье. Энфилд с удовольствием туда переберется, Он заживет так, как считает нужным, не выслушивая нудные нравоучения графини матери и не отказывая себе в маленьких удовольствиях с местными прелестницами. Ухмыльнувшись, Александр открыл дверь и решительно шагнул в помещение.